«Фёдор!» Он помолчал, а потом бесцветным голосом сказал. «Да нечего рассказывать. Я ведь совсем недавно вышел». Марфа шумно отхлебнула из кружки и переспросила. «Откуда вышел?» «Из тюрьмы». Она пододвинулась поближе к столу и сложила руки. Приготовилась слушать. «Как ученица на уроке?» усмехнулся он. «Да, я сидел. Три года. Хотя получил четыре. За что? За нанесение тяжких телесных. Одному подонку. Ему странно было снова рассказывать ту историю. Когда-то он делал это каждый день, а потом старательно пытался забыть. Сейчас, глядя в серьезные серые глаза, он говорил словно не о себе». Будто кино пересказывал. Плохое кино. В тот день они с ребятами из полка отмечали возвращение из долгой и трудной командировки. В северном городке, где базировался авиационный полк, все были на виду. Поэтому, если кто начинал без меры, как говорил герой известного фильма, водку пьянствовать и безобразие нарушать, ком полка Семёныч... наказывал всех скопом, без разбора. «У нас же один за всех, а все за одного, как я понимаю!» Задавал он один и тот же риторический вопрос всякий раз, когда кто-то из лётчиков косячил. Посему один из их немаленькой компании всегда оставался трезвым, чтобы потом, без приключений, доставить к родному порогу всех остальных и проследить, чтобы никто не потерялся по дороге. В тот день роль дежурного по апрелю досталась ему. Он даже обрадовался. Почему-то было тревожно на душе. Водка все равно не зашла бы. Да и аппетита не было. Около полуночи, проследив за отправкой ценного груза по разным адресам, Федор решил дойти до дома пешком. Близился август. В родном Питере... Белые ночи к тому времени уже приказали долго жить. Но здесь, на севере, они не заканчивались по полгода. Белая мышь, иногда пробегающая сквозь день, сказал о белых ночах Александр Розенбаум. Шагалось легко, и даже тревога стала постепенно уходить. А потом произошло то, что, как часто говорят, навсегда разделило его жизнь на «до» и «после». Выражение избитое, но от оттого не менее точное. Почему-то позже ему пришлось долго восстанавливать произошедшие в ту ночь события в деталях, как будто он находился в неадекватном состоянии. Все проявлялось в виде вспышек. Непонятная возня, которую он услышал. И вскрик. Провал. Вспышка, распятая на асфальте, Неподвижная, словно тряпочная фигурка, и животное, срывающая с нее одежду. Снова провал, а потом снова вспышка. Он бьет в черное от крови лицо, а чьи-то руки душат его. Очередная вспышка, и он понимает, что лежит, скрючившись на земле, а рядом воет и рычит зверь. Дальше опять провал. Но ну, а затем то, что было записано в протоколе, это он уже помнил до запятой. Он не считал себя невинно осужденным и понимал, что все было по закону. Но чувство, что все случившееся с ним по человеческим меркам, несправедливость, все три года разъедало его изнутри, превращая в другого человека, или в того, кем он был на самом деле, своим родителям, Фёдор Волынцев был не особо нужен. С раннего детства он жил с этой мыслью и привык к ней. Они всегда были заняты каждой собой. Отец шутил, что зачал его между двумя мазками кисти. Мать, наверное, между двумя походами в косметический салон. Когда из тотального одиночества своего детства Фёдор попал в лётное училище, то почувствовал себя Золушкой на балу. Другие страдали под гнётом суровой военной дисциплины, а он радовался, ощутив себя наконец-то в своей стае. Сколько всего, о чём он и сам не догадывался, полезло из него хорошего. Он терпеть не мог штампованные фразы, типа «душа компании». Но, вспоминая себя прежним, весёлым, заводным, лёгким, Думал, что это клише точно про него. Он и был душой компании, светлой душой, а через шесть лет вернулся мрачным пессимистом. К тому же, как он догадывался, жутким занудой. Он по-прежнему был уверен, что родителям не был нужен не тогда, когда был тощим болезненным мальчиком, не тогда, когда стал военным летчиком. Скажи честно, кого ты хотел удивить? Не тем более теперь, когда приехал после отсидки. Наверное, Волынцевы знали, что он в городе, а может и не знали. Сообщать им об этом Фёдор не собирался. Боялся их равнодушия или даже презрение брезгливости. Одному лучше. Во всех смыслах. Марфа слушала, подперев ладонями щёки. Хорошая девочка. Неиспорченная. хоть и строит из себя опытную раскрепощенную бабу. Только ничего у нее не получится. Он научился сразу видеть в человеке его нутро, а не маскарадный костюм, который тот на себя натянул. Эта девушка с красивым именем Марфа, наверное, тоже от чего-то защищается. Знать бы от чего. А с другой стороны, зачем ему знать? Ведь ясно, что такая... Надолго возле него не задержится. Такие, как она, летают. А он даже уже не ползет. Так, за плинтусом отлеживается. «Ты же не убил его?» Сказала Марфа, когда Федор замолчал. Он теперь овощ. Так ему и надо. Я читала про такие истории. Один мужик, профессиональный боксер, защищал свою дочь от педофила и убил его на месте. Был в состоянии аффекта и не рассчитал силы. Он не хотел убивать. Раз убил, значит, хотел. Но без «но». «ну». На то он и профессионал. Ему не нужно думать, с какой силой бить. Тело все сделает за него. На автомате. Поэтому, когда профессионал убивает, значит, именно это он и собирался сделать. А ты? Ты хотел убить? «Да, но не убил. Да потому и не убил, что не профессионал. Ты же военный? Вас там учат? Я летчик, а не спецназовец. Нас учили, конечно, но это совсем не то». Он посмотрел на нее, ожидая сам не зная чего — страха, неприязни, и увидел серьезное личико и задумчивый взгляд — Ее совсем не напугал рассказ. Но на всякий случай он все же спросил, «Ты не боишься жить по соседству с уголовником?» Она посмотрела на него без улыбки. «А ты не боишься жить рядом с девицей, которую сегодня чуть не прихлопнули? Неизвестно за что. А вдруг завтра все повторится?» «Если и повторится, то не здесь». Успокоил. Нечего сказать. Марфа закашлялась. Они не получили того, чего хотели. Значит, наверняка попробуют снова, но в другом месте, где не будет меня или ещё кого-то. Ужас ужасный, кошмар кошмарный. Они тебе что-нибудь говорили? Можешь вспомнить? Вспомнить? Да она до конца жизни не забудет. Марфа посмотрела куда-то в бок. Интересовались, куда я её спрятала? Фёдор покачал головой. «Похоже, в самом деле муж. Видно, сильно ты его огорчила. А куда ты её спрятала? Поселила у себя дома, в Пушкине. Выходит, муж, сотоварищи, приехали её забирать?» Я с перепугу не сразу поняла. Мозги от ужаса атрофировались. Но тот, который меня бил, так и спросил, «Куда ты, сука, её спрятала?» Фёдор задумчиво положил указательный палец на нос. Палец уткнулся в переносицу. Марфа заметила, что он так делает, когда думает. «Смешно». «Ты чего улыбаешься?» «Ничего весёлого в этой ситуации нет». Марфа проглотила улыбку и серьёзно сказала. «Я не понимаю только, как они меня нашли. Позвонили в редакцию. Наговорили кучу всего». Им сказали, где ты живёшь. — В редакции. Знают, что я прописана в Рыбинске, а живу в Пушкине. — Зачем ты тогда отвезла в Пушкин эту девушку? Она и сейчас там? — Нет, уже в другом месте. Надёжном, насколько я могу судить. Молодец, что догадалась не оставлять её в засвеченной квартире. Марфа кивнула и проглотила какой-то противный ком, который застрял в горле. То, что Юлю перевезли на дачу Геркиной тетушки — просто случайность. А вообще-то Марфа селила ее у себя надолго. Работу даже нашла. Была уверена в безопасности пушкинской квартиры. Еще убеждала Юлю, что ее ни за что не найдут. Оказывается, родственнички-садисты легко ее вычислили и нашли даже на этой квартире, про которую никто еще не знает. ну или почти никто. Господи, но почему она такая дура? Про эту квартиру тоже все знают? Спросил Фёдор. Марфа покачала головой. Поточнее скажи. Хочешь выяснить, кто на меня навёл? Почему сразу навёл? Может, ляпнул без задней мысли. Никто ведь не думал, что так получится. Даже я. Фёдор усмехнулся. Марфа сразу взвелась. Намекаешь на мою непроходимую тупость? Скорее на наивность и легкомыслие. Так кто знал? Лариска. Но на нее выйти они не могли. Она не из редакции. Продавцом в бутике работает. Герка — наш журналистский гений. Но он тут ни разу не был и точного адреса не знает. Володя. Но до него им не добраться. Почему? Что? Почему до твоего Володи ему не добраться? Гений журналистики его не зацепил, а этот неизвестный Володя почему-то заставил напрячься. Потому что про него они знать ничего не могут. Он в правительстве работает. У него высокий пост и вообще... Он тут ни при чём. Он даже не знает ещё ничего про мои выкрутасы. Это ты о побеге? Ага. Ценю твою самокритичность. «Если хочешь сказать, что я поступила опрометчиво...» «Да». «Глупо». «Да». «Безответственно». «Да». «То всё это я знаю без тебя. Но дело сделано. Теперь отступать некуда. Позади Москва. Хватит прикалываться. Ты же видишь, что я боюсь». Неожиданно услышал он. Фёдору стало стыдно. «Тоже нашёлся моралист». Девчонка хотела как лучше — спасти и освободить. В конце концов, эта Юля согласилась на побег. Значит, была к нему готова. Просто ждала подходящего случая, который и явился к ней в лице пылкой защитницы всех угнетенных Марфы Морецкой. Он посмотрел на нее с уважением. А смелая девчонка никого не испугалась. и ведь на самом деле спасла бедолагу и очень разозлила ее родственничков. Быстро они примчались. Как же все-таки они ее нашли? Надо попытаться понять, что это за люди и откуда у них такие возможности. И еще его сильно беспокоил разлюбезный Володя. Что еще за фрукт? А как ты справился с двумя бандитами? Неожиданно услышал он. Марфа смотрела с любопытством. Быстро она оклемалась. Все было совсем не как в кино. Просто они не ожидали, что кто-то кинется тебе на подмогу. И даже не догадывались, что это будет человек, отсидевший три года на зоне. И потом они не хотели тебя убивать. Им нужна информация. Следовательно, на этот раз было разумнее ретироваться, чтобы попробовать еще раз. в другом месте вот спасибо обнадежил я не собирался обнадеживать я хочу чтобы ты была готова к любой ситуации а не скоро вернутся как думаешь этого я не знаю может в полицию обратиться по поводу нападения нет что ты я же не дура по поводу преследований ну во первых Сделать это может только сама беглянка, хотя ее они как раз преследовать еще не начали. А во-вторых, результат будет тот же. То есть никакой? Верно. И что нам делать? Нам? То есть марфи и ему? А нам надо быть на чеку и... Что? С надеждой спросила Марфа и потрогала рану под глазом. Держаться вместе. Она серьезно кивнула. «И при тут неизвестный ему Володя?»